— Как-таки ничего не узнали толком. Досадливо буркнул Торин, когда они пришли домой и расположились в каминах. Ничего по делу не сказал. Санделла он не знает. Олмер этого тоже, только так, с его же слов. Про могильники ничего достоверного, про поклоняющихся какие-то старые слухи. Никаких доказательств. — «В общем, ясно. Книгу пусть уж копирует. Она твоя, Фолкова, я распоряжаться не могу, и сразу же выходим. Засиделись мы здесь, засиделись, а нам хорошо бы косе не обернуться». «А небесный огонь как же!» — заступился зато фраста малыш. во что нам до него?» — зло сверкнул глазами Торин. «До наших кузниц он пока еще не добрался». И помоги, Дьюрин, еще столько ж не доберется. В общем, завтра будем спрашивать как надо. Надо выяснить, что делается в междуречии бар дуина и Гватхло. И вдоль Сираноны, как обстановка на зеленом тракте... Кто живет вдоль него, если разбойники, как поживают дунланцы, от них ведь до ворот море и всего ничего. И потом, потом у меня эти волки и оборотни, волколаки из головы не идут. Хранители отбились от них только благодаря силе мага. Нам же придется полагаться только на себя. Ладно, ночь пройдет, утро присоветует, ложимся спать». Торин завершил свою напористую речь и первым подал пример, завернувшись головой в одеяло, и вскоре огласил комнату легким похрапыванием. Фолк еще посидел у гаснущего камина, пошевелил в нем угли, ему не спалось, и он вышел на крыльцо подышать свежим весенним воздухом. Присев на пороге, он не спеша закурил трубочку. Выпустив первые колечки дыма, он задумчиво достал — один из всегда бывших с ним метательных ножей, и принялся привычно крутить его в руке, рассеянно наблюдая за игрой серебристых лунных бликов на его отполированном лезвии. И тут он услышал вой. Выло где-то совсем рядом, но едва слышно глухо, безнадежно тоскливо и бессильно злобно. Хоббит разом вскочил на ноги, сжимая в кулаке, готовый к броску нож, и судорожно оглядываясь. Знакомый еще с достопамятных могильников чувство напоминало о себе, царапнув точно острым когтем по сердцу. Боль была сильной и острой. И Фолко понял, что на сей раз били прицельно в него. Он напряг всю свою волю, приказывая невидимому врагу отступить, одновременно изо всех сил крутя головой в поисках противника. Поддаваясь необычно сильному натиску безотчетного страха, он отступил на шаг к дверям, нашаривая задрожавшие, помимо его воли, левой рукой, вделанный в доски двери кольцом. Давление на него оказывалось куда сильнее пережитого в могильниках. Сопротивляться было почти невозможно. Что-то бесформенно грозное медленно наползало на него из глубины темного двора, и, казалось, он сейчас будет сбит с ног, растоптан, раздавлен, и жизнь будет выжата из него, точно кровь по каплям, пока на пороге не останется лишь поколодевшее мертвое тело. Зубы фолка стучали, Лоб покрылся холодным потом, глаза расширились. Его взгляд, бессильный пронзить, мрак ночи, напрасно шарил по двору. Его врагу незачем было обнаруживать себя. Он должен был смять оставшегося на пороге стража и войти внутрь. Как только в смятенном сознании фолка всплыла эта ясная, Холодная, словно внушённая кем-то извне мысль. Его помрачённый дух внезапно и неожиданно укрепился и просветлел. В этом приказе он прочёл предложение купить жизнь бегством и в ту же секунду понял, что поддаваться этому нельзя. Там, за дверью, мирным и покойным сном спят его друзья — Чувствующие себя в полной безопасности. Там могучий, добрый и великодушный Торин, Чутьшку -чуть смешной, но верный и преданный малыш. Его друзья, готовые пойти ради него на все, Он не может отойти в сторону